Глава тридцать Свет Светские удовольствия, которым, вступая в университет, я мечтал предаться в подражении старшему брату, совершенно разочаровали меня в эту зиму. Володя танцевал очень много, папа тоже езжал на балы с своей молодой женой, на меня, должно быть, считали или еще слишком молодым, или неспособным для этих удовольствий, и никто не представлял меня в те дома, где давались баллы. Несмотря на обещание откровенности с Дмитрием, я никому, и ему тоже не говорил о том, как мне хотелось ездить на балы, и как больно и досадно было то, что про меня забывали, и, видимо, смотрели как на какого-то философа, которым я вследствие того и прикидывался» но в эту зиму был вечер у княгини Корнаковой. Она сама пригласила всех нас и, между прочим, и меня, и я в первый раз должен был ехать на бал. Володя перед тем, как ехать, пришел ко мне в комнату и желал видеть, как я оденусь. Меня очень удивил и озадачил этот поступок с его стороны. Мне казалось, что желание быть хорошо одетым весьма стыдно и что нужно скрывать его. Он же, напротив, считал это желание до такой степени естественным и необходимым, что совершенно откровенно говорил, что боится, чтобы я не осрамился. Он велел мне непременно надеть лаковые сапоги, пришел в ужас, когда я хотел надеть замшевые перчатки, надел мне часы как-то особенным манером и повез на Кузнецкий мост к парикмахеру. Меня завили. Володя отошел и посмотрел на меня издали. — Вот теперь хорошо. Только неужели нельзя пригладить этих вихров? — сказал он, обращаясь к парикмахеру. — Насколько не мазал мистер Шарль какой-то липкой эссенцией мои вихры, они все-таки встали, когда я надел шляпу, И вообще, моя завитая фигура мне казалась еще гораздо хуже, чем прежде. Мое одно спасение была аффектация небрежности. Только в таком виде наружность моя была на что-нибудь похожа. Володя, кажется, был того же мнения, потому что попросил меня разбить завивку, и когда я это сделал, и все-таки было нехорошо, он больше не смотрел на меня, и всю дорогу до Корнаковых был молчалив и печален. Корнаковым вместе с Володей я вошел смело, но когда меня княгиня пригласила танцевать, и я почему-то, несмотря на то, что ехал с одной мыслью танцевать очень много, сказал, что я не танцую, я оробел, и, оставшись один между незнакомыми людьми, впал в свою обычную, непреодолимую, всевозрастающую застенчивость. Я молча стоял на одном месте целый вечер. Во время вальса одна из княжон подошла ко мне и с общей всему семейству официальной любезностью спросила меня, чего я не танцую. Помню, как я оробил при этом вопросе, но как вместе с тем совершенно невольно для меня на лице моем распустилась самодовольная улыбка я начал говорить по-французски самым напыщенным языком с вводными предложениями. Такой вздор, который мне теперь даже после десятков лет совестно вспомнить. Должно быть, так подействовала на меня музыка, возбуждавшая мои нервы и заглушавшая, как я полагал, не совсем понятную часть моей речи. Я говорил что-то про высшее общество, про пустоту людей и женщин, и, наконец, так заврался, что остановился на половине слова какой-то фразы, которую не было никакой возможности кончить. Даже светская по породе княжна смутилась и с упреком посмотрела на меня. Я улыбался. В эту критическую минуту Володя, который, заметив, что я разговариваю горячо, Верно желал знать, каково я в разговорах искупаю то, что не танцую, подошел к нам вместе с Дубковым. Увидав мое улыбающееся лицо и испуганную мину княжны, и услыхав тот ужасный вздор, которым я кончил, он покраснел и отвернулся. Княжна встала и отошла от меня. Я все-таки улыбался но так страдал в эту минуту сознанием своей глупости, что готов был провалиться сквозь землю, и что во что бы то ни стало чувствовал потребность шевелиться и говорить что-нибудь, чтобы как-нибудь изменить свое положение. Я подошел к Дубкову и спросил его, много ли он протанцевал вальсов с ней. Это я будто бы был гриф и весел, но в сущности умолял о помощи того самого Дубкова, которому я прокричал молчать на обеде у Яра. Дубков сделал, будто не слышит меня, и повернулся в другую сторону. Я пододвинулся к Володе и сказал через силу, стараясь дать тоже шутливый тон голосу. — Ну что, Володя, умаился? Но Володя посмотрел на меня так, как будто хотел сказать... «Ты так не говоришь со мной, когда мы одни!» И молча отошел от меня, видимо, боясь, чтобы я еще не прицепился к нему как-нибудь. «Боже мой, и брат мой покидает меня!» — подумал я. Однако у меня почему-то не достало силы уехать. Я до конца вечера мрачно простоял на одном месте, И только когда все, разъезжаясь, столпились в передней, и лакей надел мне шинель, наконец, шляпы, так что она поднялась, я сквозь слезы болезненно засмеялся и, не обращаясь ни к кому в особенности, сказал таки, «Как это мило!»